под на лодке. Хотя мы с Молли вернулись к работе, мне пришлось пересмотреть кое-какие правила после той истории с укусом змеи. Отныне ни одного дела, где здоровье и жизнь Молли могли бы подвергнуться малейшей опасности. Какими бы настойчивыми ни были просьбы клиента, какой бы ни была ситуация, «Моя привычка рисковать будет искоренена, а ценовая политика станет жестче, и, конечно, вне зависимости от условий, я не возьмусь помогать кому-либо, если я не смогу гарантировать безопасность Молли». Ужасный опыт поездки в Уилтшир стал постоянным и суровым напоминанием о моей ответственности перед этим хрупким маленьким существом, и я был решительно настроен не забывать об этом уроке. Одно из первых наших дел после болезни Молли было весьма незаурядным. Мне позвонила пара лет 30. Эдвард, он торговал предметами искусства, и Лили, земельный агент. Они сдали свою квартиру в Лондоне на первом этаже, а сами купили плавучий дом. Они объяснили это тем, что проводили дома не слишком много времени из-за напряжённой работы, а Лили к тому же хотела закончить магистратуру в Бристоле. И потому жить хотелось поближе к университету. Они планировали пришвартовать свою лодку дом в одном из каналов на Темзе, чтобы Лили могла спокойно ходить на лекции, а Эдвард ездить на работу в Лондон. Вначале их лодка была на ремонте, а потом они планировали добраться до Рединга и дальше вниз по реке, а потом поднять лодку и переправить её на большом грузовике в другое место, к каналу Кеннет и Эйван. Однако в команде их было трое. На палубе с ними был Сапфир, любимый кот, голубой британец, который уже много лет жил с ними. Они были уверены, что их питомец будет хорошо чувствовать себя в плавучем доме вдали от шума и суеты Лондона. Но они знали, что путешествие может затянуться, и для Сапфира это будет нелегко. Они даже подумывали попросить отца Эдварда отвезти Сапфира в Бристоль на машине. Но сапфира не только укачивала в машинах, но и ко всему прочему, он ненавидел расставаться со своими хозяевами. А потому, когда пришло время, вся троица начала своё путешествие по реке ранним летним утром. Они проплывали мимо Баттерси-парка. Battersea Park. От английского Battersea Park. Относительно молодой лондонский парк, в котором сочетаются продуманный ландшафтный дизайн и разнообразие зон отдыха. В отличие от большинства королевских парков, ведущих свою историю от охотничьих угодий XII-XVII веков, Баттерси парк создавался в викторианскую эпоху. Его площадь составляет 81 гектар. Kew Gardens королевские ботанические сады Кью, от английского Royal Botanic Gardens Kew, или Сады Кью, от английского Kew Gardens. Комплекс ботанических садов и оранжерей площадью 132 гектара в юго-западной части Лондона между Ричмондом и Кью. Исторический парковый ландшафт 13-20 веков. Сады были созданы в 1759 году. В 2009 году отмечалось 250-летие со дня их основания. И замок Хэмптон-корт. Hampton Court. А тангрискова Hampton Court. Court Дворцово-парковый ансамбль в Лондоне. Расположен на левом берегу реки Темзы, в районе Ричмонда на Темзе, в 18 километрах от центра города. До 1965 года графство Мидлсекс. Построен около 1514 года для фаворита короля кардинала Томаса Уолси, который в 1529 году передал дворец в дар Генриху VIII. По пути на запад в Беркшир. Эдвард и Лили Сменяли друг друга за шторвалом, а Сапфир мирно спал, свернувшись калачиком, или проводил время, посматривая в иллюминатор на проплывающий за стеклом большой мир. Когда на реко сползли сумерки, они пришвартовались на ночлег в лесу в деревне Хёрли, несколькими милями ниже Хенли. Всю ночь кот провёл уютно устроившись у ног хозяев. На следующий день рано утром после завтрака, миска хлопьев с молоком для Эдварда и Лили и порция сухого корма для Сапфира, они отдали швартовы и продолжили путь к Хенли. Но уже в течение первых 10 минут они с ужасом поняли, что Сапфира с ними нет. Пара готова была поклясться, что он ещё был рядом, когда они отплывали из Хёрли. Лили вспомнила, что видела, как он играл одним из обвайзеров в шлюпке. Они тщательно обыскали верхнюю и нижнюю палубы, но никаких следов сапфира не нашли. Затем они вернулись к причалу, где и провели следующие несколько часов, то и дело выкрикивая: "Сапфир! Кс-кс-кс-кс-кс. Сапфир! Кс-кс-кс". Они боялись даже подумать, что он упал за борт. Когда отчаяние стало подступать, они нашли мой телефон и позвонили. "Э- наш кот пропал", сказал Эдвард. Его голос его звучал совершенно удручённо. Мы, думаю, он либо сбежал с лодки, либо утонул. Пожалуйста, не могли бы вы помочь нам найти его? Уже темнеет, и, честно говоря, мы начинаем паниковать. Во-первых, вам нужно сохранять спокойствие, ответил я. Во-вторых, вы не должны переставать верить, что Сапфир жив и, возможно, добрался до берега. Этого не может быть, ведь кошки не плавают, возразил Эдвард. Это просто распространённое заблуждение, объяснил я, радуясь, что могу хоть чем-то его утешить. Вообще-то, продолжил я, большинство кошек умеют плавать. Именно поэтому их лапы отчасти перепончаты. Это результат эволюции. Это правда, что кошки не любят купаться, хотя есть породы, например, бенгальцы, которые совсем не против купания, и даже иногда наравят принять душ или ванну вместе с хозяевами. Ха, это обнадёживает, ответил Эдвард. Ну, если это так, значит, наихудший исход дела. Если его выбросило на берег, и нам нужно его найти. Он член нашей семьи, и если он погиб, мы хотим похоронить его как положено. Одна мысль о том, что его тельце понесёт по реке, его голос дрогнул. Это просто разобьёт наши сердца. Он спросил, могу ли я взять молле и приехать в Беркшир, и чем скорее, тем лучше. Я согласился приехать. И подчеркнул, что ему повезло, что в ближайшие пару дней я свободен. А также я сказал о том, что зона поиска сложна сама по себе, и дело будет непростым. Также я попросил Эдварда предоставить какой-нибудь образец шерсти сапфира, чтобы дать его молле в качестве ориентира. "Это несложно", ответил он. "Сейчас мы разбираем вещи в нашей лондонской квартире, и там много вещей сапфира. Я уверен, что смогу что-то привезти". С нетерпением жду встречи с вами обоими. До встречи, Эдвард. Э, постарайтесь хоть немного поспать. Это был мой первый визит в деревню Шёрли. Мы с Молли наслаждались прогулкой, во время которой я оценил местность на предмет потенциального риска для моей напарницы. Я был под впечатлением от увиденного. Красные домики выстроились вдоль узкой дороги. Деревушка была очаровательной и являла взору живописную картину со старинной церковью, двумя уютными с видопабами и магазинчиком на углу. Здесь же было типичное для Англии крикетное поле и парк с видом на Темзу. На боксирной дорожке меня встретил высокий седой джентльмен, сжимающий в одной руке пачку сигарет и объявление о пропаже сапфира, а в другой тетрадку, какой пользуется репортёр. Этим почтенным джентльменом был бывший директор школы и отец Эдвард. Его звали Годфри. Он объяснил, что его сын в последнюю минуту решил ехать дальше в Бристоль вместе с Лили. Ей по понятным причинам не хотелось плыть одной, и Эдвард, проводив её, сегодня же присоединится к нам. Годфри потратил большую часть утра, прочёсывая улицы городка и спрашивая местных о Сапфире. Все важные детали были записаны тонким напоминающим паутино почерком в его тетрадке, кроме того, где мог он оставить наспех распечатанные листовки. Я очень рад вашему приезду, дорогой мистер Бучер, и вашей молле тоже, проговорил он глубоким скрипучим голосом, от звука которого утки, щипавшие травку на берегу, в развалочку удалились. Мы с молле вмиг решим это дело, подумал я про себя, улыбнувшись. Я сказал Годфри, что верю в то, что кот всё ещё жив и просто убежал с лодки или упал с палубы во время движения. Я постарался внушить ему надежду, что Сапфиру всё же удалось добраться до берега. Кошки очень привязаны к определённой территории, которую считают своей, Годфри сказал я. Поэтому можно предположить, что переезд на лодку сбил его с толку. Возможно, это стало для него стрессом, и он при первой возможности инстинктивно отправился искать дом. Да. Я тоже думал об этом, пробормотал он, постукивая карандашом по кривым зубам. До сих пор я всё ещё не мог понять, будет ли нам толк от Годфри или нет. Поможет он нам или помешает? А молли, судя по всему, тоже не была в нём уверена. Прежде всего, Годфри, вы принесли образцы кошачьей шерсти, спросил я. Ну, конечно, как можно более приветливо сказал он. Прошу вас, пройти за мной. И он повел нас к своей темно-зеленой «Вольво», где на заднем сидении была куча вещей Эдварда, а лежащий рядом холщовый мешок был битком набит игрушками сапфира, его подушками и лежанками, большая часть которых покрылась толстым слоем угольно-серой шерсти. На заднем сидении лежала самая большая когтеточка, какую мне приходилось видеть. «У меня ушла уйма времени, прежде чем я запихнул в машину эту штуку». сказал Готфри. И в это легко можно было поверить. Я был разочарован. Вся эта гора вещей означала, что я не получу образца чистого запаха. В другом случае я в условиях стерильности положил бы шерсть в ёмкость, чтобы дать понюхать моли. Но в данной ситуации я только надеялся, что моли учует запах сапфира, и этого хватит для поисков. У меня не было причин думать, что она не сумеет отделить этот запах от остальных. Как обычно, с помощью своего пинцета я аккуратно переместил клок шерсти в стеклянную банку и плотно закрыл. Едва я направился к реке, Годфри вдруг прогремел своим музыкальным голосом: "Не туда!" Он сообщил мне, что во время своего утреннего расследования он разговорился с местным фермером, которому показалось, что ночью в один из его амбаров вошла кошка. Хозяин амбара позволил мне осмотреть помещение. и мне кажется, что это может стать неплохой зацепкой. Вот с этого я и хотел бы начать наши поиски, если вы не возражаете». По правде говоря, его самоуверенная манера начинала меня раздражать. Мне пришлось напомнить ему, что детектив как доктор, а с доктором лучше не спорить и не менять лечение по своему желанию. Сарай, о котором шла речь, оказался просто складом, который давно не использовался для сельскохозяйственных целей. а сдавался в аренду местным жителям в качестве ангара для хранения лодок и яхт. Здесь обнаружились и крошечные лодки, и моторные катера, развивающие значительную скорость. «Помещение немаленькое, и осмотр может занять некоторое время», сказал я Готфри, осматривая сарай в поисках потайных мест, где кот мог бы найти укрытие. Здесь же я протянул Молли банку с шерстью пропавшего кота. Она шумно втянула воздух, а через мгновение выполнила стойку, за которой в другое время последовало бы угощение. Но сейчас ни малейших признаков кота не обнаружилось, к моему крайнему изумлению. Мы с Годфри обыскали все углы и щели этой постройки без всякого результата. Там не было ни одного из обычных признаков кошачьего присутствия: запаха мочи, следов пойманных грызунов, подобия кошачьей постели ничего. Я даже заставил Молли вновь проверить, не ошиблась ли она. Но она только вновь сделала ещё более уверенно свою победную стойку и снова ожидала угощения. Это загадка, в изумлении сказал я, пока Молли с благодарностью поглощала собачий пудинг. Я никак не мог понять, почему Молли по чьей в запах выполняла команду, которая означала, что она нашла то, о чём её просили. Команду, которую я научил её на наших тренировках. Вдруг молья подтолкнула носом маленький клочок синей ткани. Он был прикреплён к ручке сарая и снова сделала свою стойку. Такими темпами она получит всю дневную норму угощения. Я осторожно ослабил поводок и стал разглядывать найденный мольей кусочек ткани. Какого чёрта это беспокоит молью? Я был озадачен. "А?" сказал Годфри, слегка покраснев. "Может быть, нужно было сказать об этом раньше?" О чём вы мне не рассказали, Годфри? Я резко повернулся к нему. Ну, я положил туда это. Это вы положили? О чём вы говорите? Ну, после того, как я поговорил с фермером сегодня утром, я пришёл к вам. До этого я долго думал и решил, что может быть будет хорошая идея разрезать одну из футболок Эдварда. И положить кусочки ткани вокруг фермерских амбаров и конюшен. Сапфир может тогда узнать запах хозяина и выйти из укрытия. Моё ошеломлённое выражение лица говорило само за себя. А сколько штук вы так положили, Готфри? Ну, около 30. Неужели я всё испортил? Ну, по правде говоря-то, да. Годфри и в голову не приходило, что его идея не дала молле найти сапфира, зато привела к этим тряпочкам с его запахом. И это говорило, конечно, в пользу молли и её способности обнаружить конкретный запах среди многих других. Но не помогло дело. Это можно сравнить со способностью человека, идущего на ароматный запах с кухни, уловить. Стоит на плите запеканка или яичница с беконом, красным луком и чесноком. Собака могла учуять оттенки каждого запаха в отдельности. Самые чувствительные собачьи носы, как у молли, могли бы на такой кухне уловить даже запах металла, из которого сделана кастрюля. Неправдоподобно, но правда. У Годфри были хорошие намерения, но он ужасно заблуждался. В результате мы потеряли драгоценное время. Тем не менее, я и собака должны были сохранять оптимистичный настрой во время поисков. Поэтому я просто вежливо попросил Годфри собрать и выбросить все части этой футболки, чтобы мы могли начать всё заново, с чистого листа. К этому времени я уже был почти уверен, что здесь Молли не удастся найти что-либо важное. Однако мне нужно было наверняка убедиться, что это так. И Молли целый час обыскивала постройки, подтверждая, что сапфира в этом районе нет. Эдвард присоединился к нам после обеда и сказал немало резких слов отцу, когда узнал о его инициативе. Но он был не такой властный, как Годфри. И вскоре мы все продолжили работу. Остаток дня мы провели прочёсывая причалы. Несмотря на все её усилия, молли, к сожалению, ничего не обнаружила, и большая часть её угощений осталась у меня в кармане. Мы завершили этот довольно неприятный день визитом в соседний универсальный магазин и пекарню. Где нашли множество сладостей: эклеров и пирожных. Магазин принадлежал приятной пожилой тете. По опыту я знал, что неплохо наладить добрые отношения с местными. Это самый простой способ распространить и получить информацию. И на этот раз я не изменил своей тактике. О, я помню, как увидела эту собаку по телевизору с этим милым парнем. Ворковала жена, когда я знакомил ее с Молли, в то время как муж радостно вытащил старенький кодек и начал снимать нас. «Да, не так уж часто у нас в городе и магазине бывают знаменитости», — ухмыльнулся он. «Скажите, сыр?» Они внимательно выслушали историю Сапфира и его побег из плавучего дома. Владельца магазина любезно пообещали предупредить всех своих клиентов и взяли пачку листовок. И когда мы помахали им на прощание, они сказали нам, чтобы мы ещё заглянули к ним на стакан лимонада и свежие лепёшки. До скорой встречи, мой. И удачи в поисках сапфира, сказал мужчина, махнув рукой из-за прилавка. Неужели люди всегда вот так сразу влюбляются в вашу собаку? спросил Эдвард, смеясь. Ха, как правило, да. Я улыбнулся и объяснил, что Молли повсюду завоёвывала сердца новых знакомых, поражая их своим талантом и кротким нравом. Часто именно она объединяла во время наших поисков совершенно чужих людей, которые с удовольствием начинали помогать нам. Люди любят, когда всё заканчивается хорошо, Эдвард, сказал я. «И, и я тоже. Надеюсь, так будет и с Сапфиром. Когда мы вышли из магазина, я заметил, что солнце уже зашло, и воздух становился прохладнее. Молли была этому рада. Она уже устала, её клонило в сон. День у неё был не лёгкий, хотя и неудачный, и пора было ехать домой. Я планировал вернуться в Беркшир на следующее утро, однако что-то не давало мне покоя. Я всё время возвращался к картине, которая так и стояла у меня перед глазами. Грязный маленький кот карабкается вверх по берегу реки измученный утомительной переправой. Чутьё подсказывало мне, что сапфир где-то неподалёку и всё ещё жив, и я был полон решимости помочь ему вернуться домой. Как я уже говорил Моли, кошки умеют плавать, пробормотал я в ответ на её тихое посапывание с заднего сиденья машины. Второй день для нас с Молли начался с визитов в дома жителей Хёрли и поиски по просёлочным дорогам. Мы с Молли были одни, Готфри и Эдвард остались на берегу. Я предложил им остаться, потому что продолжать поиски в их компании было слишком утомительно. Вчера Готфри то и дело пытался давать Молли команды, на что она отвечала взглядом, «Я пытаюсь работать, прекратите мешать». Позвоните мне, если появятся новые зацепки, и я тут же приеду, сказал я. Э, разумеется, ответил Эдвард. Мы будем держать вас в курсе. Я снова дал Молли вдохнуть запах сапфира. Вновь начались звонки в чужие дома, и так мы пообщались ещё с полудюжиной человек. Но Молли не учуяла никаких следов сапфира. Так мы дошли до углового дома в конце переулка. Там нам открыла дама лет 50 в платье в цветочек в стиле Лоры Эшли и мягкой соломенной шляпке с шёлковой лентой от солнца. Лора Эшли английская марка, под которой выпускается женская одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, есть и небольшой выбор мужской одежды и аксессуаров. Также бренд производит товары для дома и предметы интерьера. Она решила, что мы шутим. Детектив, разыскивающий домашних животных, Но в конце концов позволил осмотреть большой сад позади дома, полный цветов, ярких, как рисунок на её платье. Я отпустил моль лис поводка и дал ей побродить. Безукоризненно чистый газон был разделён гравийными дорожками на четыре квадрата. В центре были невысокие розовые кусты и двухуровневый фонтан. Фонтан был украшен фигурками змей и ящериц, а вода извергалась из головы горгульи, завершавший весь этот неуместный среди благоухающих роз алеповатый ансамбль. Однако у моли должно быть разыгралась жажда, потому что она начала кружить вокруг фонтана. Прежде чем я успел отозвать её, поскольку не был уверен в качестве воды, мольле уже встала лапами на фонтан и сделала глоток из пасти горгульи. В этот момент чаша в основании фонтана пошатнулась, и прежде чем я крикнул «Молли, прочь!» и бросился к ней, фонтан опрокинулся назад, ударился о парапет внизу и раскололся на две части. Окаменевшая на мгновение Молли резко развернулась и метнулась на другую сторону лужайки. Хозяйка, без сомнения, услышавшая всю эту возню, выскочила из дома, а ее платье развивалось на ветру. «Лучше и не придумаешь», — подумал я, и сердце мое упало. «Боже мой! Вы разбили мой фонтан!» — воскликнула она, поглядев сначала на разбитую горгулью и орнамент, а потом на меня. «Эп, честно говоря, на самом деле это был не я», — ответил я и с сожалению пожал плечами. «Это была моя собака. Поверьте, совершенно случайно. Она хотела просто попить и, ну, в общем, все это опрокинулось». Женщина уставилась на меня с недоверием, ясно читавшимся на ее лице. а потом перевела взгляд на молли, которая теперь сидела прямо, вся чёпорная и солидная, сама невинность. Моя собака, как говорится, изящно подставила меня под удар. Э, послушайте, мне очень жаль, что так вышло с вашим фонтаном, сказал я. Пожалуйста, скажите мне, сколько это будет стоить, и я заплачу. Дама ещё раз взглянула на хорошенького кокер-спаниеля, помолчала, задумавшись, а затем улыбнулась. Нет, В этом нет никакой необходимости. Это был, как вы говорите, несчастный случай. Всякое бывает. А, что ж, это очень благородно с вашей стороны. Спасибо. Честно говоря, продолжала она. Я ненавижу этот проклятый фонтан. Это был свадебный подарок от моей свекрови, а она вылитая горгулья, если честно. Я мечтала избавиться от фонтана с тех пор, как развелась, так что вы оказали мне услугу. Мой садовник придёт позже и всё здесь уберёт. Но только если вы уверены. Абсолютно. А теперь подождите немного, я схожу и принесу вашей чудесной собаке немного нормальной воды. Когда она медленно направилась к дому, молли с бочком подошла ко мне и положила лапу на мой ботинок. Ладно. Для одного утра приключений вполне достаточно, юная леди, сказал я, когда её большие карие глаза уставились на меня. Именно такие моменты напоминали мне, что несмотря на весь этот профессиональный лоск, моя собака может быть такой же дерзкой и озорной, как и любая дворняжка. Мы остановились в симпатичном старинном деревенском пабе пообедать и, воспользовавшись тёплым солнечным днём, сели на веранде с видом на Темзу. А кам моль поглощала свой собачий энергетический батончик, я обедал и смотрел, как медленно проплывают баржи, заставляя гладь реки волноваться теми небольшими волнами, какие так любят яхтсмены. Я заметил несколько барж, причаливающих к трейлерной стоянке в полумили отсюда, ниже по течению. "Ешмоль", сказал я, разглядывая ряды домов и то, как солнечный свет отражался от их металлических крыш. "Я думаю, эта стоянка будет нашей следующей целью". К счастью для нас, так как это было в разгар лета, большинство трейлеров были заняты. Некоторые из них были для кого-то постоянным домом, но в большинстве из них жили туристы. Хотя до сих пор мы ничего не нашли, поведение моли подсказывало мне, что сапфира надо искать где-то поблизости. Пока мы шли к трейлерной стоянке, я старался показать фото сапфира как можно большему количеству отдыхающих. Конечно же, я спрашивал их, не видели ли они этого серого кота. О, какой красивый Но нет, я ничего не видела, сказала дама в бикини, загорающая на солнце. Возле неё лежала стопка глянцевых журналов, в одной руке она держала сигарету, в другой стакан. И, судя по её глазам и улыбке, в стакане была отнюдь не вода. У неё и её мужа появилась возможность рано уйти на пенсию, и на все свои сбережения они купили дом на колёсах, рассказала она. Мы всё время на улице, либо пьём джин, либо загораем, так что я почти уверена, что увидела бы кошку. Если бы вы могли посматривать вокруг периодически, это было бы здорово, сказал я, хотя сомневался, что она сможет сосредоточиться на чём-нибудь после того, как уже опустошила свою бутылку Хендрикс. Почему бы вам не остаться ненадолго и не выпить с нами? пробормотала она невнятно, похлопавая меня по плечу. А здесь достаточно места для двоих. Спасибо, не надо. Я улыбнулся. Мне пора, но было очень приятно с вами познакомиться. Я дал молле знак уходить и был очень рад, когда мы пошли к другим трейлерам, подальше от любительницы Джина. Моя следующая встреча была с семьёй из четырёх человек, которые собирались отправиться вниз по реке на байдарках. Девочка и мальчик тотчас бросились к молле, а она всегда притягивала детей словно магнит. Я поинтересовался насчёт сапфира Э, нет, извините, боюсь, что я не видел здесь ни одного кота, сказал отец семейства и покачал головой. Я протянул ему листовку и свою визитку и попросил его связаться со мной или с Эдвардом, если они случайно заметят похожего кота. И знаете что, сказал я детям, которые играли с молле. Если кто-то из вас найдёт Сапфира, молле принесёт вам самый большой пакет сладостей, какой вы только сможете себе представить. Договорились? Договорились. Завопил мальчик. "Договорились", хихикнула его младшая сестра. "Мы можем пойти и поискать его?" Пока семья шла своей весёлой дорогой, мой мобильный зазвонил. Это был Эдвард. "Колин, вам нужно срочно приехать на пристань", сказал он, задыхаясь. "Мы нашли кое-кого. Он, возможно, видел Сапфира". Не прошло и 20 минут, как мы с Молли уже сидели на скамейке для пикника с Эдвардом Годфри и джентльменом по имени Джек. С последним был большой чёрный лабрадор Саламон, лохматый, с густой чёрной шерстью, которая представляла собой нечто среднее между бородой поворотти и гигантским стогом сена. Его хозяин нам рассказал, что уже более 20 лет работает в «Ривербанкмен» и знает каждый дюйм берега реки вплоть до границы с Хенли. Он собирал арендную плату за лодки и баржи, а потому начинал свой день рано утром, пока нерадивые арендаторы не успели улизнуть, не заплатив. «Вы не представляете, как часто это случается», — посетовал он. «И часто это делают те, кто может себе позволить заплатить». А ведь я прошу у них не миллион, а лишь пару фунтов. Ужасно, сказал Годфри. Эдвард слегка покраснел, услышав это. И я подумал, не пытались ли они слили улизнуть, когда в то роковое утро на берегу реки появился человек. Э, ладно, Джек, сказал я, стремясь перейти к делу. Расскажите мне всё, что вам известно. Короче говоря, это было сегодня утром, должно быть около 6. Я шёл по буксирной дорожке примерно с милю вверх по реке, как вдруг Саламон начал натягивать поводок. При упоминании его имени лабрадор зарычал, от чего молли слегка замешкалась. Затем он потащил меня прочь от тропинки в глуп леса, где высокая трава, и когда мы подошли к старому поваленному дубу, я увидел кота, сказал Джек. Он просто сидел и смотрел на нас. Он даже начал лезать своей лапой, не отводя глаза от Саламона. Услышав своё имя снова, лабрадор начал тихонько рычать, а Молли посмотрела на него так, словно хотела сказать: "Ладно, тебе, дружище. Хватит уже". А как бы вы описали этого кота? Джек. Э, -э тёмно-серая шерсть и ярко-зелёные глаза, худощавый. А других похожих котов поблизости нет? Нет. Я знаю всех домашних котов в этом районе. Я ведь здесь живу многие годы и гуляю по одному и тому же маршруту каждый день. Никогда раньше его не видел. Я показал ему ещё одну фотографию Сапфира. Я всегда так делаю. Лучше иметь несколько лишних фотографий пропавшего животного, чтобы показания свидетеля были более надёжными. Он достал из кармана очки, вытащил их из чехла и внимательно изучил фотографию Сапфира. Да. Я Но я всё уверен, что это тот самый кот, которого я видел. Эдвард резко втянул в себя воздух. Вы думаете, это Сапфир? взволнованно спросил он. Вы думаете, он ещё жив? Конечно, это обнадеживающая новость, ответил я. Но есть и другие варианты. Постараемся узнать наверняка. Я отстегнул от своего пояса банку из подварения с запахом Сапфира и присел на корточке рядом с мольей. Нам очень нужна твоя помощь, дорогая, прошептал я с любовью. Просто сделай всё, что в твоих силах. Я попросил Джека отвезти Саламона домой. Я боялся, что присутствие другой собаки отвлекло бы Молли. Но уже через несколько минут он вернулся, чтобы вести нас дальше по буксирной трапе. Когда мы подошли к упавшему дереву, я дал Молли образец запаха. К счастью, дождя не было уже несколько дней, так что я надеялся, что запах останется достаточно сильным, чтобы она могла его обнаружить. В воздухе повисло тамитильное ожидание. Трое мужчин с волнением наблюдали за умным маленьким спаниелем, а Молли засунула нос поглубже в банку, часто-часто виляя хвостом. Отвечая на мою обычную команду: "Искать?", Молли помчалась в траву, высоко подпрыгивая и присаживаясь, чтобы уловить движение речного бриза. Затем внезапно она остановилась возле лежащего дуба и сделала стойку. Она подняла на меня свои карие глаза, словно говоря: "Я нашла". "Боже мой, именно там я и увидел кошку", выдохнул Джек. "Ну, вот и всё", я улыбнулся растерянному Эдварду. "Моли сигнализирует о том, что сапфир определённо был здесь сегодня утром". Она пытается нам рассказать, что он все еще жив и здоров и явно добрался до берега реки». При этих словах Эдвард радостно вскрикнул и бросился обнимать отца, который с прохладцей принял эти проявления нежности. «Это великолепная новость», — воскликнул он. «Я должен позвонить Лиле». Эдвард передал хорошие новости своей подруге и направился к реке, а я дал Молли в волю побегать на поляне. В это время Годфри подошёл ближе и стал смотреть, как моль летает подпрыгивает в воздухе, пытаясь поймать насекомых, которых спугнуло своим появлением. Он казался притихшим и задумчивым. Всё в порядке, Годфри? Вы совсем притихли. Честно говоря, я просто не знаю, что сказать, ответил он с улыбкой, но его голос слегка дрожал. Я видел много удивительного в жизни, мистер Вотчер. Но ничего похожего не встречал. Ваш собака действительно феноменальна. Что ж, впервые стать свидетелем уникальных талантов Молли это действительно могло впечатлить даже таких скептиков, как Годфри. Э, спасибо, сказал я. А Молли отскочила назад. Её морда и лапы намокли за время поисков в высокой траве. Она, правда, особенно. Мы снова собрались на скамейке для пикника у реки. а измученная Молли провалилась в глубокий сон и лишь изредка всхрапывала. Я объяснил Эдварду и Готфри, что она может работать лишь ограниченное время, а потому нам скоро придется вернуться домой в Сассекс. Их лица вытянулись от удивления и огорчения, еще и потому, что именно сейчас они больше всего хотели продолжать поиски, так как поверили, что Сапфир жив. Но эпизод со змеей научил меня осторожности, и я больше не хотел рисковать самочувствием Молли. Конечно, я не могу идти просто так, хотя бы не озвучив своих предположений насчёт пропажи сапфира. Дело уже было похоже на запутанную историю в духе Агаты Кристи, но благодаря Молле мы понимали, что он жив. Но как он добрался до суши? Как нашёл себе безопасное место? И главное, как теперь его искать? Я думаю, он действительно упал за борт сразу после вашего отплытия со стоянки и, скорее всего, направился к берегу, обратно к причалу. сказал я Эдварду. "Э, что ж тогда? Я подозреваю, что он просто начал передвигаться хаотично, возможно, выбирая освещённые участки. Например, буксирную дорожку". "Да, именно так. Я думаю, что сапфиры бы это привлекло. Ему скорее захочется пойти на огоньки лодок, чем в темноту леса. Потерявшиеся кошки всегда стараются попасться на глаза человеку. Они умеют находить тех, кто любит животных и сможет помочь". Я развернул карту окрестностей, чтобы отметить возможные маршруты, в районе которых может быть замечен сапфир, и подвинул её через стол к Эдварду. "Не сдавайтесь", сказал я. "Я уверен, что вы найдёте его, и очень скоро. Дайте мне знать, если будет что-то важное. А завтра утром мы снова увидимся". "Хорошо", кивнул Эдвард и улыбнулся. "И спасибо". Около полуночи, когда я читал сельскую жизнь, лёжа в постели, а Сара уже крепко спала рядом, стоящий на тумбочке телефон вдруг зазвонил. Это был Эдвард. Э, я знаю, что уже поздно, и прошу прощения, если разбудил вас ною. Я хотел, чтобы вы это услышали. Что услышал? А задача нас спросил я. Это Сапфир, он мурлычет. Он сидит у меня на коленях и довольно мурлычет. А вы нашли его? Закричал я так, что бедняжка Сара подскочила в постели. "Что случилось?" спросила она, потирая глаза. "Сапфир нашёлся", прошептал я, как только успокоился. Моя подруга только что-то пробормотала о том, как взрослый мужчина сходит с ума из-за пропавшей кошки, и перевернулась на другой бок. "А, да, мы нашли его", продолжал Эдвард. "Разве это так невероятно?" Оказалось, что незадолго до этого вечером ему позвонил мужчина, чей трейлер стоял в зоне отдыха. Его юная дочь услышала чьё-то мяуканье, когда ложилась спать. Тогда отдыхающий обыскал трейлер сверху до низу, включая все шкафы и выдвижные ящики, но так ничего и не нашёл. И только когда он вышел на улицу, вооружённый фонарём, он заметил симпатичную тёмно-серую кошку, прячущуюся под фургоном. Конечно же, это был сбежавший кот с той листовки, что дал ему детектив с собакой, подумал он, и сразу же набрал номер владельца. Через час я уже стоял возле фургона и разговаривал с ним. "Сапфир у меня", сказал Эдвард дрожащим от волнения голосом. "Голодный и блохастый, но живой и бодрый". "Это замечательная новость", ответил я. "Я так рад за вас. Мне просто необходимо было позвонить вам. Я не мог уехать, не поблагодарив вас за помощь и за вашу потрясающую собаку. Именно Молли дала нам надежду и силы продолжать верить ей. Мы никогда, никогда этого не забудем. Спасибо, Эдвард, сказал я. И вы правы. Молли замечательная собака. Мне не терпится сообщить ей радостную новость. Э, последнее, добавил мой клиент. Девчушка, дочка хозяина трейлера Спросила меня, когда она получит свой самый большой мешок сладостей. Ха, я и забыл об этом. Я рассмеялся. Я разберусь с этим, не волнуйтесь. Закончив разговор, я погасил свет у кровати, откинул голову на подушку и радостно улыбнулся. Хотя я был немного разочарован тем, что Молли не сделала настоящей находки, счастливый голос Эдварда был достаточной компенсацией. Мои мысли переключились на моего маленького спаниеля, свернувшегося калачиком в своей лежанке внизу. Э, я подумал, интересно, знала ли моя маленькая героиня о её необыкновенной способности помогать в соединении людей и их питомцев? Мне так повезло, что она у меня есть, подумал я, прежде чем провалиться в сон.